Вещи уже собрали. Оставив попытки убедить меня хотя бы выпить чая перед долгой дорогой, горничная подхватила чемоданы и поспешила вслед за мной к воротам медицинского центра, где уже должна была ждать присланная из Олегранца карета. Я наслаждалась недолгой прогулкой, полной грудью вдыхая свежий горный воздух, но мыслями была уже на пути домой. Широкая аллея, с двух сторон обрамленная свечами тополей, оказалась пуста, Но небольшую, крытую площадку, удобную для подъезда карет и экипажей, заняли другие отъезжающие гости. Я разглядела среди деревьев белый халат старшего лекаря и синие платье горничных. Рядом стоялось десяток разномастных чемоданов и сумок. Лекарь что-то терпеливо объяснял невысокой леди в черном платье. Не желая лишний раз пересекаться с гостями и персоналом медицинского центра, я остановилась в десяти шагах от дороги. Кареты все еще не было. «Миледи», — донесся до моего слуха голос лекаря, — «я настоятельно рекомендую вам продолжить лечение. Вам нужен отдых. Излишнее нервное напряжение только ухудшит ваше здоровье». «Ах, оставьте меня в покое, господин! Как вас там?» — с надрывом проговорила леди, и я вздрогнула от узнавания. Высокий голос с визгливыми нотками принадлежал матери Эдвина, леди Олейни Осси. Каким-то невероятным образом мне повезло ни разу не столкнуться с ней за те три недели, что я провела в центре, но, похоже, на этом везение закончилось. «Как вам понять чувства матери? Ведь никто, кроме Кроме меня, и пальцем не пошевелить, чтобы добиться справедливости. Никто не проявит и капли жалости к несчастной страдающей женщине. Она всхлипнула нарочито громко. А значит, я поеду. Буду умирать, но поеду. Пусть хоть гранно выйдет из берегов, но вы меня не остановите. Как ваш лекарь, я настаиваю, чтобы вы воздержались. Из-за поворота послышался стук копыт. Подобрав юбки, леди Осси решительно направилась к карете, но возница не спешила распахивать передние ней дверь. В ответ на короткий вопрос лекаря он отрицательно покачал головой. Мужчина повернулся к леди Оленей, возмущенно переступавшись на на ногу на краю площадки. «Сожалею, но эту карету прислали за другой гостьей». Он посмотрел на аллею и, увидев меня, приветственно махнул рукой. «Леди Кастанелло, вас ожидают!» «Леди Кастанелло!» Почтенная леди Оси медленно и неотвратимо развернулась вслед за лекарем. Внутренне смирившись с тем, что скандала не избежать, я подошла ближе. Гибель Эдвина стала для леди Олейней сильным ударом. Я подметила новые морщины, темные круги вокруг глаз, которые не могли скрыть дорогие тени и пудра, бледность лица подчеркнутую закрытым траурным платьем. Леди постарела и сгорбилась от боли. Сердце кольнуло острое чувство вины. За мой чересчур здоровый и цветущий вид, за зеленый шелк костюма с одной лишь черной ленты в волосах, за радостные мысли о скором возвращении в Алигранцу. Круговерть событий в поместье лорда Кастанелло затянула меня, не оставив времени для того, чтобы в полной мере осознать и пережить смерть человека, за которого я всего три месяца назад собиралась выйти замуж. Только сейчас, перед лицом чужого горя, я осознала, что почти не вспоминала Эдвина, и знание это наполнило мою душу непереносимым чувством стыда. Я любила Эдвина. «Любила», — повторила мысленно, словно заклинание, но слова отчетливо отдавали пустотой и фальшью. Никогда еще не чувствовала себя настолько двуличным, черствым и дурным человеком. «Я счастлива вновь увидеть вас, миледи!» Лицо леди Осси исказила кривая улыбка, которая со стороны могла бы показаться дружелюбной, если бы не холодный колки взгляд. Как вам горячие источники? Вижу, с нашей последней встречи вы похорошели и даже, кажется, поправились. Горный воздух помогает восстановить подорванное нервным расстройством здоровье, не так ли? Жаль, что вам не удалось посетить похороны. Новый супруг не дал своего разрешения, я полагаю. — Надеюсь, вы не слишком разочарованы скоропалительным замужеством. По крайней мере, раз лорд Кастанелло не нуждается в отдыхе и лечении, он оказался более живучим, чем предыдущие четыре ваших несчастливых супруга. Слова листали по щекам больнее пощечин. Я стояла, стискивая в руках чемодан, и не знала, что ответить. Рядом беспомощно топталась горничная. — Миледи! — раздался негромкий голос лекаря. «Лишние волнения вредны для вашего здоровья. Вы еще успеете решить все ваши вопросы с леди Костанеллу, как только и вы, и она будете чувствовать себя лучше. А сейчас...» «Что вы, господин лекарь, я совершенно спокойна!» — обманчиво мягко произнесла леди Оси. «Еще немного, и у меня не останется совершенно никаких причин для волнений. Равно как, я надеюсь...» Она посмотрела на меня с едва скрытым мрачным торжеством. «И у леди Кастанелло!» «Миледи, полагаю, вы не откажетесь уступить мне карету?» Бросив на меня вопросительный взгляд и не получив ответа, возница пожал плечами и распахнул дверь перед леди Осси. Она села внутрь, жестом приказав служанкам грузить чемоданы. «Надеюсь на скорую встречу, миледи!» Леди Олейня выглянула из окна экипажа. — Все-таки мы с вами не чужие люди. Можно сказать, практически семья. Я промолчала. Возница хлестнул поводьями. Карета сорвалась с места и скрылась за поворотом. Старший лекарь подошел ближе и успокаивающе прикоснулся к моей руке с брачным браслетом. — Позвольте, я настрою артефакт согласно указаниям вашего супруга. И простите за эту сцену. «Миледи, вы здесь ни при чем!» Мужчина мягко улыбнулся. Всякие горюет по-своему. Не вините себя, что не соответствуете чужим ожиданиям!» Я только покачала головой. Лекарь и не представлял, насколько на самом деле права леди Осси, обвиняя меня в гибели Эдвина. Пусть я и не имела понятия, как это сделала, отрицать собственную причастность казалось бессмысленным. Ментальная магия была опасна, я была опасна. И если лорд Кастанелло, если хотя бы еще один человек пострадает по моей вине, этого я себе никогда не прощу.